К концу п я я т и с т ы х годов жизнь черкизовского мирка стала постепенно, но очевидно, меняться к лучшему, и приметы столичного быта мало-помалу явились в нашем глухом краю. По Халтуринской улице пустили автобус, и под него сразу же угодил мальчик из нашей школы. На углу з е л ь е г о переулка поставили будку телефона-автомата, куда поначалу бегала звонить вся округа, не столько по надобности, сколько из баловства. Наконец на нашей улице открыли настоящий продовольственный магазин. Прежде родители отоваривались в маленькой палатке на просторной улице, предварительно выстояв фантастической длины очередь с номером на ладони, написанным химическим карандашом, где всегда можно было купить слипшуюся карамель подушечками, воблу, точно сделанную из ж е с т и водку, запечатанную сургучом, и какую-то скукожившуюся багрового цвета почти несъедобную колбасу. Но люди на моей детской памяти не становились ни лучше, ни хуже, а все так же, как в эпоху маленькой палатки на просторной улице, ссорились друг с другом, вечерами пели романсы под мандолину и так противно храпели, что я часто просыпался по ночам и потом долго не мог заснуть. Однако даже самые отъявленные хулиганы в те годы свято соблюдали правила не бить лежачего, и соседи могли накормить обедом, если мать задерживалась на работе, из чего я теперь делаю вывод, что неуклонный прогресс нравственности выдумка и небылица, что человечество то вдруг дуреет, то вдруг умнеет, эти колебания зависят неведомо от чего». В детские годы мне дела не было до человечества, и, помнится, я был сосредоточен по преимуществу на себе. Вообще, генеральное ощущение этих лет такое, что будто бы ты первейшая фигура на свете, и ради одного тебя каждое утро всходит солнце, растут в палисаднике прекрасные цветы, курсирует автобус по Халтуринской улице, и взрослые нарочно говорят малопонятные, но заманчивые слова». И это не мудрено. Незапятнанным сознанием начинающий человек по справедливости ощущает себя центром мироздания, исходя хотя бы из того, что он равно счастлив, от будущего ждет только хорошего, что в детские годы не бывает мучительных мыслей, и вечность не приложена как небосклон. Между тем за окошком по временам стоят трескучие морозы, и родители не пускают гулять, Большие грубята делают неприятности, по радио передают всякие ужасы, например, про злодейство корейского диктатора Ли Сын Мана. И оттого ребенок чувствует себя избранником, счастливчиком из счастливчиков, причиной, объектом и заводилой всеобщего бытия. Недаром его глубоко оскорбляют у р о д с т в о которым равно относятся собачьи отправления и матерные слова. В общем, это суеверие, будто человек есть прежде всего общественное животное. Он прежде всего единственное дыхание на земле, ощущающее себя единичным, началом и концом в одном лице, центром мироздания, вокруг которого вертится все и вся. Недаром одним из первых отвлеченных соображений, пришедших в мою детскую голову, было соображение, что до меня не было ничего. Жизнь людей портит, начинающий человек чист и предрасположен к добру, как яблоня к плодоношению, однако с годами он становится все несовершенней и несовершенней по мере того, как приобщается к манерам больших людей. В этой деградации от ангела до пожирателя котлет заключается непостижимое противоречие, а именно. Младенец становится человеком исключительно через общение с себе подобными, что в частности доказывает история действительного, не киплингского Маугли. Но через общение же с себе подобными он постепенно растлевается до пожирателя котлет, равноспособного на неблаговидные поступки и вполне праведные дела. Ребенку до этого дуализма сравнительно далеко. В первом детстве... Добро, как некая всеобщность, вытекающая из наставлений, родительской ласки, красоты явлений предметов, мудрости и безупречной порядочности старших, любви к животным, за исключением мышей и строгого запрета присваивать чужие игрушки. Это добро представляется нерушимой нормой, а всякое отступление от него — знаком постыдного заболевания, каким в мое время считался, к примеру, педикулез». Во всяком случае, я помнится, так ужасался матерной брани, как впоследствии не ужасался даже зрелищу мертвых тел. Отсюда такое заключение. Детство, как ангельская форма существования, прекращается в ту самую минуту, когда является первая нечистая мысль, первое грешное побуждение, первый невозвышенный интерес».